В Иркутске у Сергея близких не осталось. С 19 до 22 лет он пробыл в бесплодном браке и к нынешним своим 32 годам превратился, может быть, не совсем убежденного холостяка, но в мужчину, предпочитающего короткие, необязывающие связи. Отца Сергея не знал и был единственным ребенком у матери. Она родила его поздно, на четвертом десятке, болезненная женщина со странностями. До женитьбы Сергея она не давала ему шага сделать без спроса и была категорически против невесты, а после женитьбы полностью потеряла интерес к жизни сына и прекратила с ним общаться. Умерла внезапно около трех лет назад. Сергея, долгие годы снимавший жилье, вернулся в унаследованную квартиру. Год назад он ее продал и купил жилище в соседнем Кировском районе Иркутска. В общем, Лазареву в эти минуты не о ком было беспокоиться. С родственниками он не поддерживал связи, а потому оставались только друзья, судьба которых могла бы его волновать, но не волновала. Все его страхи сосредоточились сейчас на нем самом. Страхи, беспокойство и возвратившиеся из детских годов желания, чтобы кто-нибудь его защитил, укрыл, успокоил. Взрывы были на севере, на северо-западе. Значит, надо ехать на юг, юго-восток. Думал Сергей, поднимаясь на ноги. Он огляделся, потом сел за руль и запустил двигатель. Места для разворота здесь хватало, а возможности проехать вперед не было. Лазарев включил заднюю передачу, и машина медленно тронулась. Уже через пять метров, когда Сергей вывернул руль, она правым крылом уперлась в дерево. Услышав негромкий хрус сминаемого железа и пластика, он простонал от жалости к машине и к себе. Подал автомобиль вперед, остановил. Снова стал сдавать назад, глядя теперь не только в зеркала, но и посматривая по бокам. Вскоре он выехал из чащи. Грунтовая дорога вдоль речки Ундундаван отсюда вела на северо-запад. По ней Сергей приехал. В других направлениях никакой дороги не было — Разве что на юг уходили поросшие травой и кустарником колеи. Как же быть? Продолжить путь на юг пешком? Надо решать. Спокойствие и рассудочность быстро возвращались. Наверное, этому помогло сосредоточение, необходимое, чтобы аккуратно вывести машину задним ходом между деревьями. Мысли о радиации и возможных ядерных взрывов не покидали его, но они уже не нагоняли панику. Лазарев загрушил двигатель. Посидел с полминуты. Глянул влево, вправо. Вышел из машины. Место стоянки располагалось возле речки, менее чем в ста шагах от переправы. Машина стояла капотом на юг. На севере, за дальними возвышенностями и деревьями, виднелась бурая туча. За ней еще одна. Совершенно четко Сергей осознал. Это следствие атомных взрывов. По его прикидке, до них по меньшей мере километров 50. На таком расстоянии вряд ли стоит опасаться радиации, даже если облака движутся сюда, если только дождь соберется. Однако в небе не было никаких дождевых туч, которые могли бы принести осадки, хотя ветер действительно дул со стороны радиоактивных облаков. В машине у Сергея лежал бинокль 12-кратного увеличения, которым он редко пользовался, но в походы на всякий случай брал. Сейчас он достал бинокль, огляделся. Приметил вблизи бугора поднялся на него. Вот оно. неплотная буро-серое облако. Его верхняя часть все более сплющивается и растекается. Лазарева била мелкая дрожь. В горле стал комок. Захотелось немедленно оказаться среди людей. Рассказать об увиденном и пережитом. Обсудить случившееся. Узнать, что вообще происходит в мире. Наконец, почему это произошло. Сергей сбежал с бугра, подошел к машине. Открыл переднюю дверь и дотянулся до мобильника, лежавшего на пассажирском сиденье под полотенцем и еще какими-то вещами. Он обычно оставлял телефон в машине, чтобы его не отвлекали от занятий фотосъемкой и живописью. С айфоном было что-то не так. Он совершенно не реагировал ни на какие действия Сергея. Не было сигнала GPS. Минут пять он проводил с навигатором автомобиля, но тот так и не показал местонахождение машины на карте. Только теперь Сергей догадался включить радио. На установленной частоте было шипение и треск. Приемник автоматически начал поиск устойчивой передачи. Наконец нашел волну, которая сквозь помехи донесла до слуха побледневшего в эти мгновения Сергея голос. Мужской, с вибрирующими басовыми интонациями, механически монотонный. Но Сергей расслышал в нем чудовищный драматизм. Драматизм. Объявление смертного приговора. Внимание всем! Внимание всем! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Радиационная опасность! Радиационная опасность! У Лазарева оборвалось дыхание. После страшных слов несколько секунд звучал прерывистый тревожный сигнал и снова выносился приговор человеческой цивилизации. Безысходность охватила Сергея. Если до сих пор тлела надежда на то, что пуски ракеты, последовавшие взрывы – лишь техногенная катастрофа, сбой компьютера, бзик сумасшедшего генерала, то теперь сомнения развеялись. Это война. Две или три минуты Сергей сидел не шевелясь, только смотрел на панель приемника. Тот колебанием разноцветной диаграммы сопровождал голос диктора. Проносились мысли, что на Земле осталось несколько сотен людей, и он — один из этих счастливчиков. Что возвращаться в Иркутск смысла нет, потому что там одни радиоактивные развалины. Что вода в Байкале теперь заражена. Что ему придется охотиться на зверей, когда продукты в разрушенных гипермаркетах окончательно испортятся. Что когда-нибудь... Он встретит другого человека, возможно, женщину. С этой мыслью Сергей начал выходить из ступора, безысходность развеивалась. Он стал искать другие работающие радиостанции. Вскоре на длинных волнах нашелся маяк. Здесь передавалась инструкция для населения о действиях после объявления тревоги. Выключить свет и газ, спуститься в убежище, захватить с собой воду, на открытом пространстве лечь ногами к вспышке. При отсутствии противогаза использовать марлевую повязку, полотенце или иной подручный материал. Старайтесь проявить стойкость, пресекайте панику и выявляйте распространитель недостоверных слухов. Не выключайте радиоприемники. К Лазареву возвращалось самообладание. Не так страшен ядерный дьявол, как его рисовало воображение еще несколько минут назад. «Хиросима и Нагасаки были отстроены!» на местах атомных взрывов уже через несколько лет. И стали краше, благоустроеннее, населеннее. В России есть озера, созданные атомными взрывами. В них можно купаться, их воду можно пить. Сотни тысяч людей получили облучение ожоги от вспышек, но остались живы и доживают до восьмого и девятого десятка. Чернобыль. Чернобыль не то. Там другие радиоактивные материалы, которые не должны были разлететься по округе, но поучаствовали в цепной реакции, в распаде и разлетелись. Инструкция, транслируемая маяком, содержала также сведения, которые должны были предотвратить панику и развеять ложные слухи о чрезмерной опасности ядерного оружия. Говорилось, что радиация распространяется от эпицентра взрыва не далее двух километров и даже при детонации самых мощных зарядов десятки мегатон что облако наземного взрыва опасно лишь вдоль своего пути, полосой от 2 до 8-10 км, по ширине, а заражающий эффект полностью теряет силу, удалившись от эпицентра не далее чем на сотню километров. При этом воздушные взрывы опасны лишь световым излучением и ударной волной, а их летучие остатки практически не несут угрозы в плане радиоактивности. Автоматически транслируемая инструкция не стала для Сергея откровением. Многое он знал, хотя бы даже из школьных учебников по ОБЖ. Но теперь его знания были освежены и примерены к сложившимся обстоятельствам. Не все потеряно. Цивилизация не погибла. У него самого есть неплохие шансы пережить катастрофу. Он вспомнил, что хотел поменять одежду. Положил мобильник обратно на пассажирское сиденье, огляделся, потом вышел из автомобиля открыл багажник. Подтянул к себе сумку, достал из нее чистые камуфляжные брюки, куртку и свитер. Перед тем, как направиться к речке, он осмотрел машину. На правом крыле была небольшая вмятина, а с загнутого торца бампера содрана часть пластикового кожуха. На речке Лазарев прополоскал трусы и камуфляжные брюки, надел джинсы. Трусы пришлось одевать мокрыми. Запасных не брал, а остаться без них как-то уж совсем не камельфо. Мало ли что может случиться. Теперь. И вдруг откроется, что он без трусов. То ли вхобит, то ли извращенец, то ли полудурок. Опозорился как щенок. Да. Но никто об этом ведь не знает. А если сейчас какой-нибудь патруль загребет? Станут осматривать, раздеться заставят. Разрыв шаблона служивому обеспечен. Или еще какая-нибудь неприятность случится, ранение, например. Нет уж, лучше потерпеть сырости холод чем отвечать на вопрос, почему, гражданин, в верхней одежде, но без трусов? Повесив выжатую одежду на спинку сиденья, Лазарев снова взялся за бинокль и забрался на бугор. Бурые облака взрывов поднялись выше, посветлели. Их немного разнесло ветром, и, как показалось Сергею, они приблизились. Теперь решение ехать на юг окрепло окончательно. Фактически запланированным маршрутом. Можно проехать сколько получится, потом оставить машину в заростях и дальше идти пешком. Он припомнил. Выезжая с чащей, видел слева колеи, уходящие на юг. Даже хотел там развернуть машину, но передумал. Теперь решил проверить, не показалось ли. Дорога все-таки имела Сильно поросшая травой, местами полностью терявшаяся в растительности, но вполне проходимая для внедорожника. Сел за руль, поехал. Однако вскоре движение превратилось в виляние между деревьями, кустами и валунами. Преодолев около трех верст, он оказался в месте, где дорога поворачивала к броду через Ундун-Даван, а дальше уходила на север. Сергей решил спешиться здесь. К тому же и топлива могло не хватить на обратный путь, даже с учетом запасной канистры в багажнике. Лазарев выбрал сравнительно ровную площадку у подножия хребта на опошке леса, густо покрывающего склон, и загнал на нее машину. Он еще раз попытался определить свое местоположение по навигатору, но GPS-связи не было, как и мобильный. Включил радио, шел повтор за повтором инструкции ГО, запустил автопоиск каналов. Через несколько секунд приемник нашел ту волну, что прежде передавала сообщение о тревоге. Это было радио России. Теперь и здесь транслировалась инструкция. Других радиостанций приемник не находил и Сергей выключил его. Надо пообедать и идти на юго-восток, к Байкалу. С собой возьмет рюкзак с одеждой, спальник, еду, бутылку воды, фотоаппарат, бинокль, телефон, конечно. И все. Надо до темноты выйти к берегу. Он прикинул по карте, что находится примерно в 4 четырех с половиной верстах от ушканей паде. Главное перейти через три хребта и обогнуть их. А на берегу уже будет проще. Может быть, там строение и пристань пади окажутся в зоне видимости. Еды еще оставалось на пару трапез. Пол батона хлеба, отрезок сервелата, кусочек российского сыра, банка сайры, банка омуля в томате, яйцо, огурчик и помидор. Сергей обедал минут 15, затем собрал оставшуюся еду в рюкзак. На походной газовой плите за это время подогрелся чайник. И чаем пил уже стоя и быстро поглядывая то на юго-восток, то на северо-запад, где виднелись высоко поднявшиеся серые облака взрывов. Они уплощились и слегка растянулись. Нижняя часть была темнее, чем у кучевых облаков и имела явный коричневый оттенок. Вспомнил, что у него падала сумка-чехол с фотоаппаратом и объективами. Открыл ее и осмотрел содержимое. Все цело. Потом проверил, взял ли все необходимое. Еще раз... Глянул на карту, закрыл машину, поставил ее на сигнализацию. И в этот момент подумал, что лучше оставить ключ здесь, спрятать где-нибудь. Теперь может произойти что угодно. Можно остаться не только без ключа, но и без машины. Он быстро нашел подходящее место, дерево с расщепленным стволом. Трещина была глубокая, но не сквозная, и представляла собой продолговатую нишу, нижний край которой находился на уровне человеческого роста. Сергей отломил ветку толщиной смизинец и проделал ее через кольцо в ушке электронного ключа. Ветку установил в распор ниши. Уже с трех шагов ключ был совершенно не виден. В 11 часов дня тронулся в путь. Пошел строго на юго-восток по распадку, протяженностью более версты пояснение распадок узкая долина между двух конических гор или чаще хребтов ложбина менее чем через полчаса он вышел на открытую каменистую площадку за которой лежал невысокий хребет с довольно крутыми склонами судя по карте его можно было обойти примерно за полчаса если повернуть на запад но сергей решил идти в гору С гребни он хотел разглядеть окрестности и надеялся на то, что заработает мобильник, найдя сеть. Склон до самого верха был густо покрыт растительностью. Правда, она постепенно становилась ниже. Высокие деревья полностью сменились кустарником и карликовыми, сильно изогнутыми деревцами. Тем не менее, идти было тяжело. Крючковатые ветви цеплялись за рюкзак со спальником за одежду. Три четверти часа ушло на подъем. С гребня он увидел Байкал, за долиной, лежащей между двух небольших гор. Но не озеро привлекло внимание Сергея, а то, что находилось на западе. Там вздымались к небу несколько серых облаков, точно таких, какие он видел более часа назад на севере. Иркутск. Это над Иркутском, или вблизи него. Вознеслись столбы радиоактивного пепла и дыма. Можно было различить четыре протуберанца, уже далеко отнесенных ветрами от эпицентров. За ними тянулись шлейфы черного дыма. На северо-западе поднялось к небу больше протуберанцев, но сосчитать их было сложно. Они загораживали друг друга и сливались. Ближе всех был тот столб дыма, который Сергей увидел первым еще от речки. И он находился отдельно от остальных. Хотя вполне возможно, что расстояние как до него, так и до тех, что поднялись в окрестностях Иркутска, было примерно одинаковым. А до города отсюда было верст 70. Но ближайшее облако сносило восточнее, как казалось. Теперь опасность могли представлять более далекие облачные остатки взрыва. Они находились западнее, и их, похоже, сносило прямо в сторону Лазарева. Зрелище потрясло Сергея. Он сбросил поклажу и сел на землю. Минуту спустя достал бинокль и стал сматриваться вдаль. Сначала он думал о том, что происходит в районах, опаленных ядерным пламенем. О своей квартире. Вообще уцелел ли дом, в котором она расположена. Однако постепенно мысли обратились к будущему. Как оно сложится? Где он будет жить? А вдруг его заберут в армию? Он сейчас выйдет к людям, а его заберут служить этой стране дураков, всю свою историю, воюющую с цивилизованным миром. Служить Лазареву не хотелось. Не любил муштру, тревоги, атаки, приказы. Он не был в армии. В свое время мать сделала для него нужную справку. Но об армии начитался в интернете и заочно ненавидел ее порядки. В них нет свободы для человека, в них тупость и бесполезные жертвы. Лазарев опустил бинокль, оглянулся на Байкал, затем медленно обвел взглядом горизонт от юго-запада до северо-востока. Озеро, низкие горы, тайга, голубое небо с редкими белыми облаками. Какая красота! Вот он, прекрасный пейзаж! А на нем сумасшедшие политики, алчные, глупые, беспринципные, поставили радиоактивные кляксы. Не могла это сделать Америка. Не могла сделать Европа. Они не настолько глупые. Они стремятся к процветанию, а не к разрушению. Война для них просто невыгодна. По крайней мере самоубийственная война. Запад может все купить. Может подкупить своим высоким уровнем жизни, свободой мысли, свободой совести. Америке и Европе нет смысла начинать смертельно опасную схватку. Такую войну могли начать только кремлевские вурдалаки. Только гбистская карликовая особь с имперскими амбициями могла совершить это преступление против человечества, против своей страны, и так уже униженной и обворованной ею. С общих проблем мысли скоро переместились в личную плоскость. Чувство абсолютного одиночества поглотило Лазарева. Словно из всего людского рода остался он один. Есть эта вершина в окружении других. Есть темнеющий вдали Байкал. Есть синее небо и солнце. Но нет большей человеческой цивилизации. Он вспомнил о своем детстве без отца. О матери. О родственниках материнской линии, с которыми сознательно не поддерживал отношений. Вспомнил о бывшей жене об их первых месяцах после знакомства. Ему стало жалко всех, но и себя ему было жалко тоже. Глаза увлажнились, он шмыгнул носом. Лазарев забыл о цели перехода через хребет, об опасностях новых взрывов и надвигающихся радиоактивных облаках, о прохладном ветре, что легонько трепал его длинные русые волосы. Так Сергей просидел несколько минут, понемногу успокаиваясь, отрешаясь от ужасных и постыдных переживаний сегодняшнего утра. Наконец он вытащил из нагрудного кармана айфон. Тот по-прежнему не подавал признаков электрической жизни. Тогда он достал фотоаппарат и начал делать снимки. Теперь объектом съемок стало не осенняя тайга и Прибайкальские горы, а последствия атомных ударов. Даже на таком большом расстоянии был виден черный дым, поднимавшийся след серо-бурым радиоактивным облакам. «Наверное, город горит», — подумал Лазарев и снова вспомнил о своем жилище. Между тем воздушные течения относили дымопылевые образования к Ангары, то есть в южном направлении. Сергей предположил, что ближе к вечеру эти искусственные смертоносные тучи закроют собой солнце. Он обратил внимание, что в небе нет гражданских самолетов. Над этой местностью проходит их трасса, и еще утром был слышен звук авиационных моторов. «Может быть, аэродром разбомбили?» Пришло на ум. «Да нет, аэродром ведь гражданский. Наверное, запретили полеты из-за военных действий». Закончив фотографировать, положил камеру в сумку-футляр, перекинул ее ремень через голову, чтобы она висела на груди и взвалил на плечи рюкзак со спальником. Перед тем, как тронуться в путь, взглянул в сторону Иркутска. Чуть повернул голову, бросая взгляд на радиоактивное облако с севера, и застыл. Вдали, правее и севернее атомных дымин, устремились в высоту несколько искорок, а за ними тянулись белые нити. Книзу они утолщались, теряли белизну и плотность, наконец, растворялись в синей приземной дымке. Ракеты. Межконтинентальные баллистические ракеты. Реактивные снаряды противоракетной и противовоздушной обороны небольшие в сравнении со стратегическими монстрами. И поэтому они быстро разгоняются. Сразу после старта резко меняют траекторию, дыма за ними почти нет. А эти ускорялись довольно медленно и набирали высоту почти перпендикулярно горизонту. За ними тянулся дымный шлейф. Может быть, в эти секунды запускались и противоракеты, но видно их не было. Без сомнения, это то поля и ярсы. Сергей бросил рюкзак, тот пополз вниз по южному склону, достал из сумки фотоаппарата и стал снимать. Снимал с наибольшим увеличением, раскрыв диафрагму объектива полностью и поставив короткую выдержку, чтобы уменьшить размытие изображения от тряски рук. Ракеты взлетали очень далеко, на пределе видимости. Лазарев мысленно прикинул, что место старта километров в в районе поселка Добролет, он даже слышал, что к северу от него находится то ли часть ПВО, то ли стартовая позиция МБР. Пояснение. Стартовая позиция. Небольшой участок местности, подготовлен для развертывания ракетных систем, может включать в себя капониры, блиндажи, а также окопы и наблюдательные посты для противодействия диверсионным группам противника. Сначала разглядел 9 ракет, они ускорялись и едва заметно отклонялись к востоку а белый след постепенно исчезал в небесной сине. Затем на некотором отдалении Сергей увидел еще один залп из девяти ракет, западнее и, вероятно, чуть дальше. Количество пусков можно было сосчитать лишь по факелам сгорающего топлива, которые отсюда казались мельчайшими искорками. А дымные шлейфы ракет сливались. Видимо, дивизион был развернут фронтом строго на восток. Ракеты поднялись высоко и уже почти исчезли, когда до Лазарева, донесся нарастающий звук, какой обычно бывает у военных самолетов. Спустя несколько секунд на западе показались две точки. Они пронеслись в верстах в трех северо-восточном направлении. Перехватчики, мелькнула мысль, а может это Миги с кинжалами под брюхом? Может они в самом деле существуют? Не успели скрыться из виду эти самолеты, как в том же направлении, на том же отдалении от Лазарева пролетела еще одна пара реактивных машин. Надо было уходить. Радиоактивные облака приближаются, да и судя по всему следовало ожидать новых ответных ударов от штатов. Лазарев не сомневался, что те только отвечают. И даже не пытался понять, почему между пусками ракет первой волны и американским ответом был такой короткий промежуток. Ближайшего радиоактивного облака Сергей теперь не сильно опасался. Стало очевидно, что воздушные течения сносили его севернее. А вот облака позади и левее представляли опасность. Они явно двигались сюда. Успокаивало одно, хватало времени, чтобы укрыться от них. Сергей медлил. Тщеславие толкала на риск. Он ожидал ответного американского удара по позициям укрывшихся в тайге полей и был не прочь заснять атомные взрывы. На руку ему северо-западный сухой ветер и высота, на которой он находился. На юге... В стороне озера видимость была значительно хуже из-за большого процента влажности в атмосфере. Выросшие в окрестностях Иркутска атомные исполины тоже были видны не очень хорошо, то ли из-за близости озера и реки, то ли из-за смога. Северное направление просматривалось отчетливо, только у самой земли атмосфера приобретала серовато-синюю мутность, да еще уменьшилась прозрачность воздуха позади приближающихся радиоактивных облаков. Наконец он начал спускаться с хребта. Этот склон был более пологий, чем северный, и не так густо покрыт растительностью. шагах в 20 внизу, упершись в валун, лежал рюкзак. Лазарев поднял его и закинул на плечи. Поверхность была каменистой, и приходилось соблюдать особую осторожность при спуске. Впрочем, спуск был вскоре прерван. Раздался глухой раскатистый звук. Он был похож на обыкновенный гром, но какие сомнения теперь могли возникнуть, тем более когда на небе лишь белые кучевые облака. Звук далекого атомного взрыва по ту сторону гребня. Теперь Лазарев не заметался, как это было с ним утром. Пережив тогда ужас и стыд, он определенно собрался внутренне. А кроме того, несколько минут назад он рассматривал дымополевые останки атомного кошмара. Это придало ему уверенности в том, что он находится в безопасности, в зоне недосягаемости для излучения и ударных волн. Он испытывал тревогу, некоторый страх, но никак не ужас. Сумасшедший азарт овладел им. Увидеть вспышки, растущие грибообразные облака, действия ударных волн. Сколько раз он видел это в художественных фильмах и в документальных роликах об испытаниях атомных бомб. А теперь есть возможность с безопасного расстояния увидеть страшное и одновременно завораживающее явление собственными глазами. Мало того, у него возникла субозбродная идея сфотографировать ядерный взрыв, и она влекла его не вниз по склону, а обратно к гребню. Интерес и тщеславие оказались сильнее страха. Эти снимки будут пожирать глазами, будут водить по ним пальцами те, кто останется живым. Может быть, десятки и сотни поколений людей, людей-мутантов, или, как они там будут называться, можно прославиться, как Ник Ут. Пояснение. Ник Ут. Фотограф, фотокорреспондент. Вьетнамец по происхождению, но эмигрировал в США, там работал и прожил большую часть жизни. Известность ему принесла фотография вьетнамской девочки, спасающейся от напалмовой бомбардировки проамериканской авиации. Это шанс для славы, славы, которая надолго переживет его. И Лазарев, скинув рюкзак, устремился к гребню хребта. Между тем, вслед за первым взрывом последовал второй, третий, четвертый, больше десятка точно. Когда Лазарев оказался на гребне, то увидел совершенно невероятную картину. Примерно дюжина грибообразных протуберанцев вздымалась над горизонтом от северо-востока до северо-запада. И прямо на глазах у Сергея разгорались еще три термоядерных шара. Наверное, на каждый из них в отдельности с такого расстояния можно было бы смотреть через затемненные очки или хотя бы прищурившись. Но их одновременная светимость была такова, что даже кожей коже лица чувствовался жар. Опасаясь ожога, он присел, укрылся за гребнем, потом осторожно поднял руку с фотоаппаратом ей не причинили вреда лучи далеких вспышек, тогда он медленно стал подниматься, прищурившись и глядя в видоискатель камеры. Один из взрывов произошел точно там, где по прикидкам Сергея располагался Иркутск. Склонив голову, чтобы не ослепнуть, он фотографировал его с третьей или четвертой секунды от начала реакции. Заряд сработал на высоте нескольких километров. Это очевидно, иначе Вспышка не была бы видна за отдаленными холмами. Ударная волна в виде быстро раздувающегося громадного пузыря колыхнула дымовую зависть над городом. Почти черный гриб из неэлектролизованной пыли и пепла сначала просто материализовался на месте ослепительного огня, а затем стал вытягиваться. При этом остаточное облако еще примерно минуту полыхало багровыми языками пламени. Лазарев снимал около четверти часа, успев поменять заполненную карту памяти. Пронеслись ударные раскаты, далекие грибообразные столбы пепла и пыли уже не росли так интенсивно, как сразу после своего появления. Они почти застыли. Сергей сел на землю. Сел обессиленно, грузно, уронив руку с фотоаппаратом на бедро. Происходящее казалось ему галлюцинацией. Три четверти мира, если оглядеться, совершенно обычные. Голубое небо, светлые облака, ослепительное солнце, темный Байкал, желтыми и бурыми пятнами распласталась тайга в подножиях гор. А четверть мира, с севера на запад, похожа на акварельный рисунок, Размытый серо-голубой горизонт, над ним около двух десятков грибов, выведенных неуверенной дрожащей рукой. Выше – небо с грязно-серыми облаками. Фантасмагория. Так, плохо осознавая себя, сомневаясь в реальности происходящего, Сергей сидел несколько минут, потом поднял глазам бинокль, но скоро опустил его. Из-за поднятой ударными волнами пыли и разнесенного дыма даль утонула в серо-синей пелене. Вновь он вспомнил о квартире, о вещах, что в ней оставались, о деньгах. Но какие снимки я сделал! Будто компенсируя мысли о потерях, подумал Лазарев. С такими снимками, пожалуй, можно рассчитывать на славу и хорошие гонорары. Лишь бы Америка не сильно пострадала от какой-нибудь сатаны или тополя. Но Америке защита лучше. С ее технологиями, с ее готовностью к заскокам кремлевских вурдалаков она должна уничтожить большую часть их ракет. До половины этих булав и тополей, как водится сразу после старта, посыпались, наверное, на голове тех, кто их запустил. Может быть, и на Иркутск такая вот булава упала, а потом скажут, что Америка город уничтожила. Протон у них падают, булавы. Страна-бензоколонка. Импортные запчасти с некоторых пор перестали на бензоколонку завозиться, а свое что-нибудь стоящее отродясь делать-то не умели. Всю свою историю воровством жили. Ракетостроение у немцев украли, Атомную бомбу у американцев, водку и ту поляков сперли. Сергей поднял взгляд к приближающимся серым облакам, потом встал на ноги, резко развернулся лицом к Байкалу и стал спускаться по склону. Менее чем через час в начале третьего он был на берегу озера.